Глава 106. Художественный талант Клейна. После 8 вечера в столовой семьи Моретти, посмотрев на остатки супа в своей миске, Бенсон поднял руку, прикрыл ладонью рот и сутёргнул. "Хотя мы идём твой суп уже в третий раз, я всё ещё нахожу этот вкус восхитительным. Кислота и сладость томатов, упругость бычьего хвоста всё это даёт уникальное сочетание". Клейн Я очень сожалею, что из за охранной компании Терновник Тингон лишился выдающегося шеф-повара в твоём лице. Милиса откинулась на спинку стула и молча кивнула в знак согласия. Это всё потому, что вам ещё предстоит попробовать настоящую кулинарию. Скромно улыбнулся Клейн. Если будет шанс, давайте сходим в ресторан Bonaparte на Haustreet. И отведём к кухне Intis или в береговую линию в Золотом Инде, где подают южные деликатесы. Про эти заведения часто писали в газетах, а средний чек составлял около полутора фунтов. Мне нравится твоя стряпня. Без колебаний ответила Милисса. Бенсон усмехнулся и сменил тему. Но мне кажется, в твоём томатном супе чего-то не хватает. Возможно, его лучше есть не с хлебом, а с чем-то другим? Каленьки внуло в знак согласия. Лучше всего подходит рис. Рис, с тоской пробормотала Милисса. о расположенный на севере Дингон считался не слишком большим городом. И помимо пары заведений, тут трудно найти ресторан, где готовили рис. Для Бенсона и Милисты такая еда существовала только в газетах и учебниках. Галядя на лице сестры, Калейнор смеялся. Подождите, если будем экономить ещё 6 месяцев, то сможем поехать в отпуск в бухту Дейзи и попробуем местную деликатесы. Бухта Дейзи находилась на юге королевства Лоренн, но её треть принадлежала королевству Фейнапоттер. Там было много солнца, красивые пейзажи, а ещё те места славились своей паэльей. "Поряждючем Милисса смогла поделиться своим мнением об экономии", Кален сказал. "Через 3 месяца меня повысят. Так к тому времени мы сможем воплотить наше желание путешествовать, а также накопить денег". "Почему?" Как и ожидалось, внимание Бенсона и Милиссы полностью переключилось на новую для них тему. Кален слегка кашлянул и улыбнулся. Моя компетентность впечатлила полицейских, с которыми сотрудничает наша компания, и они хотели бы взять меня консультантом хотя бы на неполный рабочий день. Мне подемут зарплату поменьше, примерно на 2 фунта в неделю. А если увидите меня в полицейской форме с соответствующим удостоверением и значком, пожалуйста, не удивляйтесь. Конечно, как вы знаете, государственные учреждения работают с той же скоростью, что и девяностолетняя леди. Предстоит длительная процедура, и они должны тщательно всё проверить. А следующие 2 месяца по выходным я частенько буду ходить в Хельсинкский университет, встречаться со своим наставником и другими преподавателями, пытаясь научиться ещё чему-нибудь. Увидев потрясённый взгляд аппарата и сестры, он сделал паузу и со странным выражением сказал: "Точно так же, как сказал император Рассел, никогда не поздно учиться". Бенсон молчал несколько секунд, потом прозвучал его голос, наполненный сожалением напополам с волнением. Не поздно ли мне записаться в университет? Знание это действительно богатство. А ещё власть, тихо добавил Клейн. Бенсон, тебе нужны книги Клейна по грамматике и учебники по классической литературе. Неожиданно сказала Милисса, сорвав слова с языка Клейна. Бенсон даже переменился в лице. Он стиснул зубы и сказал: "Клейн, я возьму книги сегодня вечером". Но даже если всё, что они сделают, это заставит меня уснуть, я полон решимости читать их час, нет, полтора часа. Коленоусеминим богине, если не смогу этого сделать, я стану кучерявым попуином. На лице Клейна появилась улыбка. Отлично. На следующее утро Клейн повесил пальто и шляпу на вешалку в комнате отдыха и, выслушав раззанно, отправился в подземелье к дежурной комнате у Вратханис. Капитан Данн Фрайстика Рояль, Леонард и Кенли уже были там. Посмотрев своими серыми глазами на вновь назначенного ночного ястреба, Дано лобнулся. Каждый четверг у нас совещание, где мы подводим итоги миссии и решаем разные вопросы. Я тоже выдержал испытание множеством совещаний. Съизвёл про себя Клейн, он уселся на стул и пошутил. Мне нужно представиться? Дано лобнулся и повернулся, чтобы посмотреть на Кенли. Расскажите о расследовании серийного раписа. Кенли стал ночным ястребом, как и Клейн, поднявшийся с гражданского персонала. Не слишком высокий и без бугрящихся мышц, но довольно жилистый, с густыми каштановыми волосами, он казался умным и ответственным человеком. Кенли ненадолго задумался и сказал: "При помощи старого Нила мы нашли укрытие раписа, а внутри оказалось множество книг и инструментов". Я, судя по нём, можно быть абсолютно уверенным, что Арапис один из членов тайного общества Ордена Авроры. Он был искателем тайн. У нас достаточно улик, чтобы доказать, что именно он вместе с Винсентом продали дневник Антигоны Вэлша. Те, кто не помнит Вэлша, могут спросить Клейна. Мы нашли много ценного, в том числе три формулы зелий последовательности, правилец последовательности 9, ученик последовательности 9 и клоон последовательности 8. Наша следующая задача состоит в том, чтобы установить круг общения Араписса, используя найденные клейном письма, в веяние других членов ордена. Но основным направлением будет поиск ретика, проникшего в полицейское управление. Карамета во все люди, вступавшие в контакт с Винсентом, должны быть тщательно проверены. Данс слегка кивнул и посмотрел на Клейна. Как вы только что слышали, мы получили формулу зелья клоуна, но не можем определить достоверна ли она. Но мы должны ждать, пока Святой собор не даст своё одобрение. Вместе с связанной с орденом Авроры вы сыграли одну из ключевых ролей, кроме того, учитывая, что именно вы застрелили члена тайного ордена, пройдёт не так много времени, прежде чем у вас будет достаточно заслуг для продвижения по службе. Но я должен напомнить, что не всё похоже на Дели. Вы должны подавить свои желания и подождать 3 года, чтобы не потерять контроль. Вы не должны поддаваться жажде заполучить формулу зелья клоун. Капитан, вы сами не понимаете, насколько волшебно действие. Я уже подтвердил упладленность формулы зелья клоуна, воспользовавшись миром надсёром туманом. Калейн послушно кивнул. Я буду контролировать свои эмоции. Затем Сикатрон, молчаливая полуночная поэтесса с белёсыми волосами и чёрными глазами, сказала: Мы до сих пор не нашли никаких зацепок относительно того подстрекателя Триса. Я подозреваю, что он уже сбежал из Сингона. После того, как они закончили обмениваться информацией, Калеен покинул дежурную комнату и нашёл Старованила, чтобы продолжить свои уроки. А во второй половине дня он пошёл к учителю Боя Гавейно, где продолжил тренировать силу, выносливость и общую координацию. В 5 часов солнце стояло всё ещё высоко и ярко светило. Калеен снял свой тренировочный костюм, быстро принял душ и переоделся в обычную одежду. Затем сел на общественный транспорт до улицы Бесик. Он не забыл о красном дымоходе, который видел во время предсказания во сне, и не забыл о том, кого подозревал как психологического алхимика и который покупал ингредиенты для зелья зрителя на подпольном рынке. Но идти мне уместно заниматься в роли ночного ястреба. Номер 27 частный детектив Генри. Да, это здесь. Колин нашёл частного детектива по объявлению в газете. Там говорилось, что он заслуживает доверия. Он надел маску, надвинул глубже цилиндр и приподнял воротник. Затем поднялся по лестнице и подошёл к двери на втором этаже. Тук-тук-тук. Он постучал в полузакрытую дверь. Пожалуйста, входите, сказал голос сквозь приступ кашля. Колин поднял трость и толкнул дверь. Он увидел комнату с открытой планировкой, внутри на своих местах, разделённых ширмами, на маленькие кабинки находилось четверо сотрудников. Привет. Я тактик Генри. Чем я могу вам помочь? Приветствовал клинна мужчина в белой рубашке и чёрной жилетке. Он держал курительную трубку. У него была выдающаяся челюсть, тонкие брови и тёмно-синие глаза, оценивающе смотрящие на клиента. Клинн использовал воротник своего пальто, чтобы закрыть половину лица и заговорил. Есть два дела, которые я хотел бы вам доверить. Каковы ваши расценки? Зависит от сложности. Детектив отвёл взгляд и указал на диван в гостевой зоне. Давайте поговорим там. Колин последовал за ним в указанный закуток и уселся в кресло, но не снял при этом ни пальто, ни шляпу и ни маску. Сэф он добавил голосом хрипотцы: Во-первых, нужно, чтобы вы помогли найти дом с домоходом, который выглядит так, и информация о том, кто является его владельцем и нынешним арендатором. Пока он говорил, Колин вынул аккуратно сложенный лист бумаги. Там было нарисовано трубой окружающий пейзаж. Этот рисунок клен выполнил, используя мерно серым туманом и метод молитвы самому себе. Какой замечательный рисунок, не сдержавшись, похвалил его детектив. Затем приподнял брови и сказал: Несложно, но весьма автоматически. Потребует много времени и большого количества рабочей силы. Я понимаю, коленцлик кивнул. Детектив задумался. 7 фунтов. Цена за эту работу будет 7 фунтов. Кареметова должны дать мне, по крайней мере, 2 недели. Хорошо. Во-вторых, помогите найти этого джентльмена и выясните его личность. Единственное, что я о нём знаю, это то, что он появляется в баре Злой дракон в гавани. И он не должен заметить никого, кого вы посылаете. Этот джентльмен очень наблюдательный и весьма зоркий. Календа стал портрет. Он намеревался связаться с психологическим алхимиком и узнать, можно ли через него найти информацию о лиценных ингредиентах, например, формулу, которую можно обменять справедливости. Три фунта. Такое месио обойдётся примерно в 3 или 4 фунта. Ваш талант художника очень поможет моим помощникам, и мы сэкономим время. Сознанием дела ответил детектив. 10 фунтов? Колен расстроился. Детектив затянулся трубкой. Да. Э, нужно будет внести залог в 2 фунта. А когда появятся результаты, ещё 3-5 фунтов. Остальная часть оплаты может быть произведена сразу по окончанию миссии. Тогда я приду на следующей неделе, чтобы проверить ваши успехи. Колен не торговался, не хотел, чтобы наблюдательный детектив запомнил его приметы. После того, как они подписали стандартный контракт, он вынул две банкноты по одному фунту и передал их детективу. А избережения у него осталось только один фунт и 17 сол. Когда детектив наблюдал, как мужчина в тканевой маске и чёрном пальто с поднятым воротником в спешке уходит, на его лице появилось подозрительное выражение. Почему он ищет дом с таким дымоходом? Он должен быть художником или, по крайней мере, профессиональным чертёжником. Днём в роскошном особняке в Иконтглини Одри со своей служанкой, следуя этикету, посмотрела на хозяина и протянула ему руку для поцелования. Ваша красота делает честь моему салону. Первым делом, как и обычно, сказал комплимент Глоине. Затем понизил голос. А ледя уже здесь. Она потусторонней, а ещё писательница.